Глава 5. За герцогом Йохумом был послан гонец. Должен же герцог наконец показать, что ему не безразлична судьба собственной дочери. Тристан и комендант дворца прежде всего отправились в комнату Марины. Остальных он попросил остаться в коридоре. Хотя Хильдегард искала Марину вместе со всеми, комендант считал что ей не следует заходить сейчас в комнату дочери. Она подчинилась ему. Увидев комнату Марины, Тристан поблагодарил коменданта за его милосердие. В комнате им открылось страшное зрелище, гораздо страшнее, чем он мог себе представить. Простыни и подушки валялись на полу. Тумбочка была опрокинута, и всё было закапано кровью. Тристан вздрогну. Он думал о перепуганной девочке, которую ночью встретил в коридоре дворца, но она боялась, что кто-то, какой-то человек придёт к ней. Почему он не отнёсся более внимательно к её страху? Почему удовлетворился лишь тем, что дал ей ключ? Ведь это было поумеро. Страх девочки был не поддельный, она боялась конкретного человека, и это не были детские фантазии. как ему показалось тогда. Но кто этот человек? Если здесь действительно был кто-то, кого она боялась, то он явно не мог попасть во дворец извне, сказал Тристан коменданту. Да, это исключено. Дворец охраняется очень надёжно, согласился комендант. Тристан поёжился. Судя по этим кровавым пятнам, Ранения, кому-то были нанесены весьма серьёзные. Вы, стоит предполагать, что они были нанесены маленькой герцогине. Вы согласны со мной? Ведь никто другой из обитателей дворца или прислуги не жаловался ни на какие ранения. Не жаловался. И это наводит на мрачные размышления. Боюсь, вы правы. Допустим, этот негодяй вынес девочку завёрнутой в одеяло или ковёр и таким образом не оставил в коридоре кровавых следов но что он сделал с ней дальше а вот это уже загадка во дворе столько комнат что никто никогда не мог их сосчитать однако мы осмотрели каждый угол оров искали и там баграме но пока безрезультатно но вот когда нам мог бы помочь доминик Задумчиво сказал Тристан. Комендант, не понимая, поднял на него глаза. "Ты мой родственник", объяснил Тристан. "Он ясновидящий. Доминик быстро во всём разобрался бы. Жаль только, он живёт в Швеции. Что ж, давайте снова обыщем дворец, но ещё более тщательно. Больше нам ничего не остаётся. И помните, никто не должен покинуть пределов дворца." Надеюсь, сегодня вы никого не выпустили отсюда. Никого, кроме гонца к герцогу Ризенштейну. Правда, перед этим его осмотрели. Я считаю, что на преступнике должны были остаться хоть какие-то следы после подобного кровавого злодеяния. Я с вами согласен. Мы не знаем, что произошло на самом деле, но вся эта кровь пугает. Разве что птичка попала в ней в комнату или какой-нибудь зверёк? И маленькая девочка убила несчастную твариту этой толстой иглой, поступок достойный живодёра. Допустим, она разделалась с крысы. Но мне всё-таки трудно предположить, что у маленькой герцогини хватило духу это сделать. И где в таком случае труп животного? И сама девочка? Нет, я снимаю своё предположение, забудьте о нём. Марина не такая. Кроме того, тут слишком много крови для зверька или птички. Тристан вдруг внимательно посмотрел на коменданта. Господин комендант, с самого утра, как мы с вами встретились, меня не оставляет чувство, что вы знаете больше, чем говорите. Я вижу, вам хочется сказать мне ещё что-то, но вы не решаетесь. Капитан тяжело вздохнул. Вы не ошиблись. Мне трудно было сказать вам это потому, что, во-первых, я не имею права никому доверять, а во-вторых, не знаю, насколько близко вы связаны с этой девочкой. О чём бы ни шла речь, вы можете полностью на меня положиться, мягко сказал Тристан. Моё единственное желание найти Марину. С её матерью меня связывают дружеские отношения. Она тяжело больна. Капитан поднял руку, И задумчиво почесал спину. Потом, пересилив себя, рассказал Тристану о подозрениях, возникших у него и придворного доктора. Тристан был так поражён, что оглянулся по сторонам, не вольно ища какую-нибудь опору. Долгое время он был не в состоянии вымолвить ни слова. Здесь в Копенгагене ра говорил он наконец. В королевском дворце я не могу в это поверить. И Марина, принести в жертву девочку, ребёнка. Боже праведный. Его охватил ужас. Усилием воли он взял себя в руки. Могу я просить вас никому не говорить об этом? Сказал комендант. Конечно, Я не скажу ни слова даже герцогине Хельдегард. Вы поступили совершенно правильно, что не были со мной откровенны с самого начала. Но повторяю, господин комендант, на меня можно положиться. Однако всё это означает, что и жизнь короля находится в опасности. Да. С тех пор, как я узнал об этом ужасном ордене, я усилил охрану. А теперь его величество, слава богу, уехал во Фридрихсборг. полагаю, что там он будет в большей безопасности, и нам будет легче его охранять. Хуже всего, что мы не знаем, есть ли предатели в его липгвардии. Это был самый страшный и тягостный день в жизни Тристанна. Впоследствии у него сохранились лишь отрывочные воспоминания о бесчисленных покоях, которые они осматривали. залах, коридорах, лестницах, подвалах, балконах и всевозможных закоулках. Опросы прислуги, солдат и прочих обитателей дворца. Большую часть всего этого он взял на себя. Маринина комната была тщательно обследована ещё раз, а также пол и стены коридора. Нигде не было ни малейших следов Марины. Ни пятнышка крови, ничего. Поиски в орву и колодцах не дали никаких результатов. Тристан проверил, как дворец охранялся ночью, и убедился, что ни Марина, ни её убийца, если она была убита, не могли незамеченными покинуть дворец. Многие считали, что, по-видимому, Марина имела о каком-то человеке такие сведения, которые могли его погубить, и этот человек угрожал ей убийство, если она не будет держать язык за зубами. Скорее всего, это был кто-нибудь из обитателей дворца, кто днём ничем не вызывал подозрений, а по ночам страдал своего рода лунатизмом и жаждал крови. И Марина, слабая девочка, не имеющая возможности запереть свою дверь, оказалась для него лёгкой добычей. Комендант, доктор и Тристан которые имели основание думать иначе, предпочли оставить всё при этом убеждении. Терестан постоянно поддерживал связь с Герцегини. Она не могла долго ходить по дворцу, и ей было поручено осмотреть большие залы на втором этаже, обследовать там каждый уголок, где могла бы скрываться Марина. Какая разница, что там уже велись поиски? Хильдегард хотела увидеть всё своими глазами. посмотреть каждый дюйм. Тристан надеялся, что если кто-то и найдёт обезобразенный труп девочки, то это будет не Герцогиня. Казалось, Хильдегард становится легче от тех слов, которыми она обменивалась с Тристаном, встречая его во время поисков. Она клала руку ему на плечо и почти незаметно прислонялась к нему. Он, как мог, поддерживал в ней надежду. Но это было не просто. Что следует говорить в таких случаях? Он видел, как случившееся тяжело подействовало на Хильдегард. Трое посвящённых Тристан, доктор и комендант шли по одному из коридоров нижнего этажа, погружённые в невесёлые думы. Неожиданно они обратили внимание на молодого солдата, служившего в охране дворца. Но он испуганно смотрел на них. Лицо его было очень бледно. На лбу блестели крупные капли пота. Комендант подошёл к нему. Вы больны? Салдат был чем-то напуган. Он едва мог даже дышать. Тем не менее, он набрался храбрости и прошептал: "Можно мне поговорить с вами наедине? Только не здесь, здесь опасно". О чём поговорить? строго спросил комендант Прошус, не так громко. В глазах солдата метался страх. Нас могут услышать. Дело касается пропавшей девочки. Тристан, доктор и комендант окружили солдата. Он испуганно озирался по сторонам. Только не здесь. В чём дело? Выкладывай. Комендант схватил солдата за отвороты мундира. Пожалуйста, они они они убьют меня. Кажется, её хотят принести в жертву. Если если уже не принесли. Вчера я стоял на посту, и потом не знаю. Мне нравилась эта девочка. Мы с ней иногда беседовали. Тристан и его спутники переглянулись. Ты член ордена? спросил комендант. Солдат весь сжался при этом вопросе. Да. прошептал он. Но мы не хотим там оставаться. Мы просто не можем оттуда вырваться. Сейчас же следуй за нами. Нет, нет. Солдат был сам не свой от страха. Меня не должны видеть с вами. Здесь никого нет. Есть, есть. Они повсюду, даже у стен есть уши. Глупости. Солдат заплакал. Слёзы катились по его круглым щекам. Это серьёзнее, чем можно себе представить. Трое из них, я не знаю, кто они. После дежурства сейчас я должен и уйти. Возле входа на кухню есть чулан, куда никто не ходит. И я приду туда и всё расскажешь? Солдат глубоко вздохнул. Всё, что смогу. Часы на колокольне пробили несколько раз. Моя вахта кончилась. сказал солдат и умчался от них, нарушая все требования устава. Они переглянулись, потом взгляд их упал на лужу, которая медленно впитывалась в пол. Только что там стоял солдат. Вид на делу не шуточный, заметил доктор. Мы должны сейчас же пойти туда, сказал комендант в тот чулан, о котором он говорил. В вестибюле их остановил офицер стражи. Он нашёл деревянную куклу. Может, кукла принадлежала исчезнувшей девочке? Тристан схватил куклу и бросился на второй этаж в покои Хильдегард. Она отрицательно покачала головой. Он снова побежал вниз. "Нет", сказал он и протянул куклу офицеру, высокому человеку с каменным выражением лица. Они пошли дальше. Без каких-либо усилий они нашли чулан, о котором говорил солдат. Убедившись, что поблизости никого нет, они распахнули дверь. Слишком поздно. Солдат висел, подвешенный за ноги к потолочной балке. Пол под ним был залит кровью. Тем временем вернулся гонец, которого посывали за герцогом Йохумом. Он отвёл в сторону коменданта Итристана. "В чём дело? Где герцог?" резко спросил Тристан. "Почему он не приехал искать свою дочь?" "Господа," тихо сказал гонец. "Я не хотел говорить в присутствии герцогини, но история скандальная. Других слов не подберу." "Очередная скандальная история?" У вас клегнул комендант. Что же случилось на этот раз? Мне рассказали следующее. Оказывается, Герцэг не единственный пользовался расположением прекрасной лотти Крюсседиги. У него был соперник молодой, красивый, но бедный лейтенант. Он нарушил дилю герцога и фрекин лотти, осмеял герцога и заявил, что он, а не Герцэг, настоящий отец ребёнка, которого ждёт фрекин лотти. Чесгерцага было оскорблена, и он вызвал лейтенанта на дуэль. Дуэль казалась для него роковой. Значит, победил лейтенант? Беззвучно спросил Тристан. Да. Герцк-Ризенштейн убит на дуэли. Он лежит в комнате в Рекенлотте, в охотничьем замке, а на ювестирике, и у него в любую минуту может случиться выкидыш. О, господи! "Восхликнул комендант. Вы поступили правильно, что не сообщили об этом её высочеству герцогине. Она бы не выдержала ещё одного удара. Не будьте за меня", раздался дрожащий голос у них за спиной. Я увидела, что гонец вернулся и захотел поскорее узнать новости. "Я всё слышала. Ваше высочество" Тристан схватил её за руку, опасаясь, что она упадёт. Боже, будь милостив к моему мужу, сказала Хильдегард. Герцок уже давно растоптал мою любовь к нему. Мне жаль только Ризенштейнов, их сыну мир недостоен и смертью. Может, можно как-то замять скандал? Поздно, ваше высочество. Ответил гонец по-французски и низко поклонился. Дуэль проходила открыто, и слухов не остановить. Скоро они достигнут Копенгагена. Хильдегард кивнула. Мы должны возобновить поиски Марины, сказала она, гордо выпрямившись. Да простит меня Йохум, но сейчас мне некогда оплакивать его. Тристан испытал облегчение, узнав о смерти герцога. Теперь герцогине будет легче. Однако у Хильдегард не было сил продолжать поиски. Она молча опустилась на диван и больше с него не вставала. Тристан тревожился за неё. Он, как мог, выражал ей свою преданность, часто навещал её, пытался приободрить и просил доктора не спуская с неё глаз. Загадка исчезновения Марины казалась неразрешимой. Неожиданно во дворе кто-то крикнул: "Да вот же она!" Все бросились во двор. Несколько солдат смотрели на одну из дворцовых башен. Вскоре уже весь двор был заполнен людьми. Герцогиня тоже вышла из дворца. "Господи", прошептал Тристан, увидев девочку, которую они так долго искали. Она пробралась в башню через чердачное окно, сказал комендант. Видно, проползала по крыше до башни. Но как она попала туда? Марина, съёжившись, сидела в бойнице, смотревшей на город. Маленькая, бледная, неподвижная. Неудивительно, что её не заметили раньше. Её ночная рубашка была того же цвета, что и стены. А лицо и руки можно было принять за белых голубей. Она хотела спрыгнуть, не подумав, сказал кто-то, но испугалась. Тристан подхватил Хильдегард, которая покочнулась при этих словах. Марина хотела крикнуть она, но голос не повиновался ей. Я полезу на крышу, сказал Тристан. Это опасно. до предела его комендант. Лучше пошлём туда моих людей. Они могут испугать её, и тогда она бросится вниз, возразил Тристан. А мне она доверяет. Она жива, шептала Хильдегард. Слава богу, жива. Неожиданно она закрывала лицо руками. Я больше не могу. Не могу, и разрыдалась. Доктор увёл её во дворец. Тристан попросил, чтобы ему показали, как пройти на крышу. Он и его провожатый бежали по лестницам, прыгая через ступеньку. Но по маленькой лесенке, что вела на крышу с чердака, Тристан поднимался один. На ней сегодня уже искали здесь, но Марину было видно только с земли. Никто не допускал мысли, что она могла подняться сюда. Крыша была крутая, и у тристана закружилась голова. Он всегда немного боялся высоты. Марину он не видел, но знал точно, где она находится. Кричать он не хотел, чтобы не испугать её. Вниз на толпу он не смотрел. Как такая маленькая девочка сумела подняться сюда? Должно быть, его гнал безумный, неудержимый страх. Нельзя сказать, чтобы на крыше Тристан держался так же мужественно, как на земле. Он полз от одной бойницы к другой, цепляя своими руками за крутой скат крыши. Ноги его искали опоры на черепицах. Пальцы в сапогах были судорожно сжаты. Теперь он понимал, что сапоги следовало снять. Ему было страшно. Он покрылся холодный испариной. Вот она, Марина, высоко над собой, он видел её колени. Одной рукой она ухватилась за край бойницы. Башня выглядела неприступной. Мне ни за что не подняться туда, думал он. Не понимаю, как-то удалось Марине Неожиданно он увидел металлические скобы, вбитые в стену башни через одинаковые промежутки. И вздохнул с облегчением. Конечно, здесь должны были быть эти скобы. Ведь на башню время от времени поднимались. Не глядя вниз, Тристан с трудом добрался до нижней скобы. Он всё ещё не осмеливался окликнуть Марину. Она могла броситься вниз. Но с другой стороны, следовало дать ей знать, что он близко, чтобы его внезапное появление не испугало её. Он догадывался, что Марина и так уже пережила страх, и опасался за её рассудок. Так ничего и не придумав, Тристан поднялся уже настолько, что ему стало видно Маринино лицо. Он сразу понял, что сейчас она не в состоянии испытывать даже страх. казалось. Марина потеряла всякую способность чувствовать. Она не видела ни Тристан, ни бездны у себя под ногами. Её лицо покрывало смертельная бледность. Взгляд был устремлён куда-то вдаль. Поднявшись ещё на две скобы, Тристан увидел, как у Марины дрожит подбородок. Возможно, отхода. Посиневшие руки судорожно вцепились в края бойницы. Маленькая, растрёпанная в длинной ночной рубашке, она тем не менее выглядела даже величественной, одна со своей страшной тайной. Для Тристана по-прежнему оставалась загадкой, что же случилось у неё в комнате? Если Марина и была испачкана кровью, то не больше, чем после обычной драки. Одно-два пятна Что же всё-таки произошло? Заглянув в отрешённое лицо Марины, Тристану сомнелся, что они когда-нибудь это узнают. Теперь он уже успел бы схватить её за щиколотку, если бы она попыталась броситься вниз. Но как раз этого он не боялся. "Марина", тихо позвал он. "Это я, Тристан". при звуке его голоса Марина чуть заметно вздрогнула но когда он назвал своё имя страх угас в её глазах и в них появилось пустое безжизненное выражение Марина как будто окаменела Тристан погладил её по щеке Идём Марина нам надо спуститься вниз тебе больше ничто не угрожает Твоя мама всё время будет с тобой. Не знаю, в чём дело. Понаитию он выбрал единственное нужное слово. Самым большим врагом Марины было одиночество. Но разум Марины был непроницаем. Она не видела Тристана и по-прежнему смотрела в синее небесное пространство, по которому были разбросаны редкие облака. Тристан попытался разжать её пальцы, но их словно свела предсмертная судорога. "Идём же", тихо проговорил он. "Мама ждёт тебя". Губы Марины вдруг зашевелились. "Что ты сказала?" спросил Тристан, он висел в воздухе, держась одной рукой за скобу. Марина не ответила. Она как будто не слыхала его. Марина, милая, уговаривал Тристан девочку. Внизу тебе больше нечего бояться. Как будто он что-то знал об этом. Ты должна спуститься вместе со мной. Я помогу тебе. Господи, как он поможет ей спуститься? Он сам еле держится, и у него было темно перед глазами. Зачем он полез сюда? Ведь он боится высоты. А Марина сейчас в таком состоянии, что не отличает его ни от короля, ни от солдата. Её белые, одеревеневшие губы снова зашевелились. Впрочем, они были даже не белые, а синие от холода и от страха. Тристан не отрывал от них глаз. Марина с трудом шевелила ими селись произнести какие-то слова. Тристан не хотел верить своим ушам, но ему показалось, что Марина сказала: "Я убила". У Тристана сжалось сердце. Эта маленькая, одинокая, испуганная девочка думает, что убила человека. Он не знал, правда это или нет. Но спокойно сказал: Успокойся, Марина. Ты никого не убила. Во всём дворце нет ни одного убитого. Обхвати меня руками за шею, и мы с тобой спустимся вниз. Какое безумство? Они смогут спуститься только если она полезет сама. Однако это представлялось ему совершенно немыслимым. Вдруг он вздрогнул. Я не хочу вниз. Отчётливо прошептала Марина: "Я хочу умереть". "Ты хотела прыгнуть вниз?" спросил он, чтобы хоть как-то продолжить разговор. "Да". Её шёпот был похож на дуновение, но испугалась. Марина не ответила, и он понял, что её парализовал страх. перед открывшись внизу бездны. Тристан заговорил быстро и сбивчиво, стараясь не умолкать ни на минуту, и Марина отвечала ему. Отвечала, не отдавая себя отчёта в том, что она находится на башне. Она продолжала заворожённо смотреть куда-то вдаль. Тристан избегал упоминать о том, что произошло в её комнате. Его руки лежали на её пальцах, вцепившись в камень. Ни за что на свете он не решился бы сейчас взглянуть вниз, как бы ни был красив копенгаген с высоты. День был почти безветренный, но здесь, наверху, даже лёгкое дуновение ветра казалось ледяным. О чём говорят с человеком, который только что был на грани самоубийства? Муж никак не о грехе. Человек Готовый добровольно уйти из жизни отнесётся к этому равнодушно. Марина. Вкратчиво заговорил Тристан. Ты не сделала ничего плохого. Ты никого не убила. Я это точно знаю. Что бы ты ни сделала, всё поправимо. Нет, это глупо. Он так и не смог внушить ей то, что считал нужным. Можешь прыгнуть вниз, если хочешь. Но тогда ты лишишься возможности прожить жизнь, дарованную тебе Богом, ибо она даётся только один раз. Ты станешь мёртвой. Десятки тысяч, а может и миллионы лет ты будешь просто мертва. Тебе повезло. Ты видела красоту земли и небес. Подумай о всех мёртво рождённых или ещё не родившихся вовсе. И тогда, если хочешь, опять глупая проповедь. Господи, как же найти верные слова? Прошу тебя, воспользуйся возможностью начать всё сначала. Нет такого преступления, совершив которое человек не мог бы жить. Забвение это добрая фея, которая окутывает милосердным покрывалом души людей. Время лечит. Зло исчезает. Боже, что это он говорил? Её стан в это не верит. Разве сам он забыл? Разве время смягчило ту садничью боль, которую он испытывает при виде ребёнка, когда вспоминает, что у него самого никогда не будет детей, что всю жизнь ему придётся провести в одиночестве. У него на мгновение мелькнула безумная мысль: а не лучше ли прыгнуть вниз вместе с ней, чем отговаривать её от самоубийства? Пальцы Марины под его руками дрогнули. "Мама", прошептала она. "Твоей маме сейчас так тяжело, Марина", сказал он в отчаянной попытке найти слова, способные дойти до её души, если не до разума. "Теперь у неё никого нет, кроме тебя". Тристан перевёл дух. Ему пришло в голову смелое решение. Либо он достигнет желаемого результата, либо причинит Марине ещё более острую боль. Но он решил рискнуть. Твой папа умер, Марина. Он умер вчера. Теперь у твоей мамы осталась только ты. Взгляд Марины по-прежнему был устремлён вдаль. Однако Тристан чувствовал, что она напряжённо думает. Хасипенение постепенно отпускало её. Какая ей от меня польза? жалобно сказала она. Она тебя очень любит и живёт только ради тебя. Не огорчай её, а то боюсь, её сердце не выдержит. Ведь ты знаешь, как она больна. Марина кивнула. Это было её первое, по-настоящему осознанное движение. Но я совершила ужасный поступок. Он всё равно огорчит её. Что бы ты ни сделала, мама простит тебя. Марина помолчала. Она как будто хотела и не решалась что-то сказать. Говори, не бойся. Тихо подбодрил её Тристан. Это была ошибка. Марина опять словно свело судорогой. Голова её откинулась назад, тело натянулось, как струна. Марина, успокойся, не надо так переживать, быстро проговорил Тристан, досадуя на собственную торопливость. Судорога прошла, но между Тристаном и Мариной вновь возникла отчуждённость. Возобновить прежний доверительный разговор Было невозможно. Тристан горько переживал своё поражение. "Давай спустимся вниз", предложил он. Он не надеялся на её ответ, но к его облегчению руки Марины разжались. Он хотел бы взять её в объятия и отнести вниз, хотя это и было невозможно. Но Марина, словно не замечая его присутствия, повернулась к нему спиной и приготовилась спускаться сама. Он быстро освободил ей дорогу и начал спускаться первым, чтобы, если понадобится, загородить её собой. Они медленно спускались по башне, держась за редкие скобы. Благодарю тебя, Господи. что нам не пришлось смотреть вниз, думал Тристан. Благодарю, что она согласилась последовать за мной. Он знал, что только мысль о матери заставила Марину внять его слово. Но с ним спускалась уже не прежняя Марина. Тристан видел по её глазам, что от неё им не суждено ничего узнать. То, что случилось минувшей ночью, навсегда останется в одном из источников её души за семью печатями и невозможно было даже пытаться заставить её отворить эту дверь Конец пятой главы